Театриса Поттер. Ухти-тухти. Жила-была девочка, которую звали Люси. Она жила на хуторе Литлтаун, что по-английски означает «маленький городок». Люси была хорошая девочка, только почему-то она все время теряла свои носовые платочки. Однажды Люси выбежала во двор, И закричала, ох, как она громко кричала, «Я потеряла платочки, и фартучек тоже пропал! Скажи, ты их не видел, полосатик?» Но полосатый кот мыл свои белые лапки и ничего ей не ответил. Тогда Люси спросила курочку, «Скажи, милая пеструшка, не видела ли ты мои платочки и фартучек?» Но курочка прокудахтала. Я бегаю босиком, босиком, ко-ко-ко-ко-ко-ко, и убежала в сарай. Тут Люси увидела на дереве реполова «Птичка, а птичка, ты не знаешь, куда делись мои платочки и фартучек?» Но реполов покосился на нее своим блестящим черным глазиком, ничего не ответил и улетел. «Пуф!» Тогда Люси вышла за калитку и посмотрела на гору, которая начиналась прямо за хутором. Гора была такая высокая, что облака закрывали ее верхушку. И вдруг Люси показалось, что на склоне в траве что-то белеет. «Не мои ли это платочки?» Подумала она и побежала на гору так быстро, как только могли бежать ее коротенькие ножки. Она карабкалась по крутой тропинке все выше и выше. Скоро Литлтаун остался далеко внизу, и его домики казались совсем крошечными. Люси все шла, шла, и вдруг увидела ручей, который, бурляя и пенясь, бежал с горы. Кто-то поставил на камень ведро, чтобы набрать воды. Оно было не больше яичной скорлупы. И вода переливалась через край, а на мокром песке виднелись следы чьих-то малюсеньких ножек. Люси побежала по тропинке дальше и прибежала к высокой скале. Вокруг росла низенькая зеленая травка, а между ветками папоротника были натянуты тоненькие веревочки, сплетенные из блинок. На траве лежала целая куча бельевых прищепок, но носовых платочков нигде не было. Зато Люси заметила что-то очень-очень интересное. Прямо перед ней в скале была дверь. За дверью кто-то пел «Ухти!» Тухти, ухти, тухти, я лесная прачка. Ухти, тухти, я стираю зайцам и собачкам. И мышатам, и котятам, и лисятам, и кротам. Люси постучалась в дверь. Никто не ответил. Она постучалась еще раз. Песенка замолкла. И чей-то испуганный голосок спросил. «Кто там?» Люси толкнула дверь и вошла. Угадайте, что же она увидела? Она увидела прелестную, чистенькую кухонку. Все, как в настоящей кухне, только потолок такой низенький, что Люси почти коснулась его головой. А посуда на полке совсем крошечная. В кухне приятно пахло свежевыглаженным бельем. Возле гладильной доски Держа утюг, стояла кругленькая коротышечка. И испуганно смотрела на Люси. Ее ситцевое платье было подоткнуто, а из-под фартука виднелись полосатая нижняя юбка. Маленький черный нос пыхтел. Тух -тух -тух -тух -тух -тух. Черные глазки сверкали, как бусинки. На голове был чепчик, из-под которого почему-то торчали иголочки. «Скажите, пожалуйста», «Вы не видели моих носовых платочков?» – спросила Люси. «Хм, конечно, видела», – ответила коротышечка. «Только давайте сперва познакомимся, дружок. Меня зовут Ухти-Тухти. Я умею стирать и крахмалить белье». Тут она вынула что-то из бельевой корзины и расстелила на гладильной доске. «Что это?» – спросила Люси. «Это жилетка птички-малиновки. Дружок». Ухти-тухти выгладила жилеточку, сложила ее, убрала в сторону и вынула из корзины еще что-то. «Не мой ли это фартук?» – спросила Люси. «Нет-нет, это полотняная скатерка птички-синички. Погляди, она вся в пятнах от смородины». Ну, невозможно просто отстирать. Ухти-тухти опять запыхтела. сверкнула своими черными глазками, поплевала на пальчик, потрогала утюг и стала гладить скотерки. «А вот и мои платочки!» закричала Люси. «И фартук!» Ухти-тухти погладила платочки, потом фартук и хорошенечко встряхнула его, чтобы расправить. Ах! Как хорошо обрадовалась Люси. А это что? Длинная, желтая, с пальчиками, как у перчаток. Это чулочки, пестрые курочки. Посмотри, пятки совсем рваные. Это от того, что она все время копается в земле. Скоро ей придется ходить босиком. Вздохнула ухти-тухти. Ой, Еще платочек. Но это не мой, этот красный. Конечно же, не твой, дружочек. Это платочек бабушки-крольчихи. От него ужасно пахло луком. Пришлось стирать отдельно. И все равно запах остается. Ах, а это? Это что за смешные белые комочки? Спросила Люси. Это «Рукавички полосатого кота? Он сам их моет, а я только глажу». «А что это вы положили в тазик с крахмалом?» – спросила Люси. «Да это жилетка дрозда. Уж очень он привередливый. Никак не могу ему угодить». «Ну вот, и выгладело все», – сказала Ухти-Тухти. «Теперь подсушу все, что осталось». «А что это такое...» «Мягонькая и пушистая, — спросила Люси. — Это шерстяные кофточки? Овечек. Разве овечки их снимают?» «Конечно, снимают! Посмотри-ка сюда. Видишь метки? Вот эта кофточка из Гейтстерта, а эти три из Литлтауна. Когда отдают вещи, на них всегда ставят метки, чтобы в стирке не перепутали» сказала Ухтитухти. Она стала развешивать серые платьица, разноцветные курточки мышат, бархатную жилетку крота, красный халатик проказницы белки, кургузы и синий платочек братца кролика и неизвестно чью нижнюю юбку без метки. Вот, корзиночка опустела. Тогда Ухти-Тухти налила две чашечки чаю. Одну себе, другую Люси. Они уселись на скамейку перед огнем и стали пить чай. Пьют и друг на дружку поглядывают. Ухтитухти держала чашку коричневой, сморщенной от стирки рукой. Сквозь ее платьице и чепчик торчали острые иголки. Люси на всякий случай отсела подальше. Напившись чаю, они св связали в узелок все, что было выглажено, о свои платочки... Люси завернула отдельно фартук и заколола большой булавкой. Потом они погасили огонь в очаге, вышли из кухни, заперли за собой дверь, а ключ спрятали под порог. Ухти-тухти стала спускаться по тропинке, и Люси за ней. А навстречу к ним выходили из леса разные зверьки. Первым из гущи папоротника выскочил скок-скок длинноухий кролик ухти отдала ему синий пиджачок. Потом на тропинку выбежал мышонок и получил свою чистенькую желтую курточку. И вот так всем, кто выходил на тропинку, и зверятам, и птицам, Ухти-Тухти отдавала их платьица, штанишки или белье. И все они благодарили добрую ухтитухти. И когда, наконец, тропинка дошла до хутора, все было уже роздано. И остались только чистые платочки и фартучек Люси. Тогда Люси перелезла через забор и обернулась, чтобы сказать ухти-тухти спасибо и пожелать ей доброй ночи. И вдруг, нет, вы только не подумайте, вдруг Люси увидела, что ухти-тухти, не дожидаясь благодарности и даже не попрощавшись, со всех ног бежит в гору. Ну, куда же делся ее чепчик и э, ободочки? И куда исчезли ее шаль, платьица, нижняя юбка? И какая она вдруг стала маленькая-маленькая, коричневая, вся покрытая иголками. Ну, совсем как ежиха. Говорят, что маленькая Люси просто заснула возле изгороди, и все это ей приснилось. Возможно. Но откуда же тогда взялись? Носовые платочки и фартук, заколотые большой булавкой. Что же касается двери, которая ведет в пещерку, где живет Ухти-Тухти, то я сам ее видел. И с Ухти тухти я тоже очень хорошо знаком.